Глава двадцать девятая Разбудил дам под утро стук ворота и утробный лай соседской собаки. Она надрывалась до хрипоты. «Что там опять?» — простонала Мила, пряча голову под подушку. Анжела ничего не успела ответить, в ворота застучали с новой силой. Дамы вскочили, не зная, что и думать. Вдруг хлопцы продолжают гулять. Недовольный голос участкового развеял эти опасения, но поселил новые. Полиция просто так не приходит. Значит, все-таки опять что-то случилось. «Хозяева, открывайте!» — настойчиво кричал участковый, продолжая колотить ворота. Дарья, накинув халат, вышла на улицу в сопровождении Константина. Ткнув в него пальцем, участковый первым делом спросил... «А это кто такой?» «И вам здрасте! Вы за этим нас разбудили ни свет, ни заря?» Раздраженно спросила Дарья. «Здравствуйте! Документы предъявите!» Потребовал участковый у Константина. Константин пожал плечами и пошел в дом. «А в чем дело?» спросила Дарья. «Мы вроде вас не вызывали». «Что вы делали вчера вечером?» – перебил ее участковый. Дарья зависла, понимая, что она не сможет внятно объяснить, зачем они с подругами отрабатывали альпинистские навыки. На выручку пришел Константин. Протягивая участковому паспорт, он ответил за Дарью. «Вчера вечером мы дома чай пили. Кто это может подтвердить?» – поинтересовался участковый. «Нас и так четверо. Кто вам еще нужен?» — ответила Анжела. Они вместе с Милой тоже вышли из дома вслед за Константином. «Хотите, чтобы я каждого по отдельности допрашивал?» — съязвил участковый. «Спросите у Андрея». Дарья кивнула на изломанные соседские ворота. «Он вчера вечером приходил, стучался к нам. Мы были дома». Доставая из планшетки чистый бланк протокола, ответил участковый. «Как не скажет?» – растерялась Анжела. «Почему не скажет?» Ответом ей был испуганный вопль Милы. Все невольно оглянулись на нее. Мила с выпученными от страха глазами трясущейся рукой показывала на торчащие заросли топинамбора около забора Степановны армейские ботинки. «Опять Тосик», — начала была Анжела. «Насколько я успел узнать вашего Тосика», — задумчиво перебил ее Константин, «армейские берцы — это не его стиль». «А это и не Тосик», — ответил участковый. «Это ваш сосед Андрей. Отсюда вопрос. Это вы его грохнули за то, что он, как вы сказали, побеспокоил вас вечером». Охренеть! всплеснула руками Анжела, в упор уставившись на участкового. Как вы могли подумать на нас? возмутилась мила. Да я лично с ним разговаривала, начала объяснять Дарья. Он ушел от нас живее всех живых. Участковый посмотрел на молчавшего Константина. Тот пожал плечами. А что? Я его даже и не видел ни разу. Мила, словно о чем то вспомнив, зажала рот ладошкой, а Дарья с Анжелой быстро переглянулись. «Что?» – требовательно спросил участковый. «А где Степановна?» – торопливо спросила Дарья. «Да, странно. У нее под забором труп, а ее нет», – согласилась Анжела. «С ней всё в порядке?» – встревоженно спросила Мила. «Схожу, посмотрю». Константин вопросительно глянул на участкового. Можно? Участковый придержал Константина за рукав. Сейчас приедет следственная бригада из города. Исходим вместе. Однако ждать бригады не пришлось. Степановна вышла сама. О, а что это вы тут? спросила она. Случилось чего? Мило открыла было рот, но участковый, сурово глянув, погрозил пальцем и, повернувшись к Степановне, спросил. — Где вы были вчера вечером? — Да дома и была, — развела руками Степановна и повторила. — А что случилось-то? — Дома была одна, — продолжил допрос участковый. — Ну, сначала посидели с соседками, — Степановна показала на притихших подруг, — «Потом они ушли. Во сколько?» — наседал участковый. «Да уж смеркаться начало!» — неуверенно ответила Степановна. «Что было потом?» «Помыла посуду», — начала вспоминать Степановна. «Отдохнуть прилегла. А тут...» «Побойтесь Бога!» — встряла Анжела. «Человек контуженный! Что вы к ней прицепились?» «В смысле, контуженный?» – удивился участковый. «Да были тут брюнеты. Нагрели старушку по голове и в погребе заперли», – нехотя пояснила Дарья. «В смысле?» – опешил участковый. «Во-первых, что еще за брюнеты? Во-вторых, почему вы не обратились в полицию?» «Обратишься к вам? Как же!» – сердито сказала Анжела – «Вы же нас за дурочек держите!» «За кого я вас держу, это к делу не относится», — рявкнул участковый и продолжил допрос. «Рассказывайте, что у вас тут произошло?» «А что конкретно вы имеете в виду из всего случившегося?» Невинно поинтересовалась Мила, и дамы нервно захихикали. «Повторяю». Что за брюнеты напали на вашу соседку, Зинаиду Степановну? Давайте я расскажу. Вышел вперед Константин. Он коротко и четко изложил историю знакомства с новыми соседями Дарьи. Познакомились, пожарили шашлыки, выпили, пообщались, разошлись. А утром брюнеты исчезли, а Степановну случайно нашли у них в погребе с пробитой головой. «Вот ничего себе!» — опешил участковый и, повернувшись к Степановне, спросил, «За что они вас так?» Обретя внимательного и искренне заинтересованного слушателя, Степановна с воодушевлением принялась объяснять. «Так ведь я же их шпионскую аппаратуру увидала!» У участкового отвисла челюсть. «Что?» «Опять?» «Дамы, видя, что Степановну не остановить, махнули рукой». Дарья буркнула. «Не опять, а снова». Степановна же, не обращая внимания ни на кого, продолжила ораторствовать. «Я ж по-доброму. Взяла помидоры». Степановна развернулась, показывая рукой на свой дом. И пошла к ним в гости. Она стала разворачиваться в сторону дома Дарьи, и осеклась, наткнувшись взглядом на торчащие из ноги. После непродолжительной паузы Степановна запричитала. «Ой, божечки ж ты мой! А это кто же тут у нас?» «А это, Зинаида Степановна, ваш сосед Андрей», — пояснил участковый. Степановна всплеснула руками. «Простудится же! Поднять его надо! Вы чего стоите-то? Это ж он со вчерашнего так и лежит!» А поподробнее про вчерашнее, показывая дамам кулак, вкрадчиво поинтересовался участковый. Степановна, видя реакцию своих соседок, заюлила. «Ну, праздновали моё спасение!» «И он с вами праздновал!» Участковый кивнул на лежащего в топинамбуре владельца армейских ботинок. «Ну, не то, чтобы с нами!» — продолжала мяться Степановна. «Они там у себя, а мы тут!» Участковый кивнул и задал новый вопрос. «А Константин?» — он заглянул в планшетку и добавил. «Михайлович, где был?» «Костенька-то с нами!» Истово заверила Степановна. «Во сколько разошлись? Мы на часы не смотрели», — отрезала Анжела. А Степановна с готовностью покивала. «Ага, как начало смеркаться?» «А потом?» — спросил участковый. «А потом ничего не было. Костик только пришел за продуктами. И тишина». «Во сколько?» Ну. «Ну, по потемкам уже!» Мельком глянув на своего любимца Костика и виновато потупившись, вынуждена была признаться Степановна. Участковый повернулся к Константину. «Значит, не только чаек пили. Все-таки выходили ночью из дома. И вполне могли», — взял след участковый. «А про брюнетов вы уже забыли?» — выступила вперед Мила. «Может, это они и грохнули вашего Андрея?» «Как грохнули?» – схватилась за сердце Степановна. «Грохнули? Так он что, убитый, что ли?» Ей не успели ответить. На улицу с мигалкой и сиреной вылетела полицейская машина.